Наконец она взяла себя в руки и сказала хриплым от напряжения голосом. — Ну, полно, полно! Не стоит так торопиться! Я уверена, что мы сможем договориться! — А я что-то в этом сомневаюсь, — возразил Тристрон. — Я соглашусь только, если вы пообещаете, что мы со спутницей будем в полной безопасности, и вы будете с нами хорошо обращаться, — — Дай-ка мне еще разок взглянуть на подснежник, — попросила старуха. Яркая птица, прикованная за лапку серебряной цепью, вылетела из фургона и внимательно наблюдала за происходящим. — Вот бедняжка! — пожалела ее Ивейн. — Как это ужасно сидеть на цепи! — Почему вы ее не отпустите? Но старая карга не ответила, будто не замечая девушку. — Или три страну. Так только казалось. Во всяком случае, она обращалась только к юноше. «Я согласна отвести тебя в застенье и клянусь честью и своим истинным именем, что за время путешествия не причиню тебе вреда своими действиями». А также «бездействием» или же «опосредованно», — добавил Тристрон. «И всеми силами будете стараться защищать нас от опасности». — Клянетесь? — Как скажешь. — Клянусь. Тристарон немного поразмыслил. Он определенно не доверял этой ведьме. И еще поклянитесь, что мы прибудем за застении в том же виде и состоянии, в каком пребываем сейчас, и что вы предоставите нам в пути кров и пропитание. Старуха недовольно покудахтала, И согласилась. Она снова спрыгнула на дорогу, откашлялась и плюнула на землю. Потом указала на плевок, смешанный с пылью. «Теперь ты!» Тристрон послушно плюнул рядом. Носком башмака ведьма смешала их слюну в единый пыльный комок. «Вот так!» — сказала старуха. «Сделка есть сделка!» «Теперь...» «Давай мне цветок!» На лице ее так явственно отразились нетерпение и жадность, что Тристрон невольно пожалел о том, что согласился. Однако он честно отдал корге отцовский подарок. Выхватив подснежник у него из рук, ведьма расплылась в щербатые улыбки. — Похоже, этот цветочек даже получше того, который проклятая девчонка отдала за бесценок почти двадцать лет назад. — А теперь, паренек, — спросила она, сверлят тристерно пронзительным взглядом, — скажи мне, ты хоть представляешь, что за вещь таскал с собой в кармане? — Цветок, стеклянный цветок. Старуха расхохоталась так резко и неожиданно, что Тристан даже подумал, что она подавилась. — Это замороженное заклинание, — объяснила она. — Оно имеет чудесную силу. В правильных руках такая штучка может совершать чудеса. — Смотри! — Ведьма подняла подснежник над головой и стала медленно опускать его вниз, пока он не коснулся лба юноши. На миг он почувствовал себя очень странно, как будто по венам вместо крови заструилась густая черная патока. Потом очертания мира изменились, все вокруг разом выросло, и старуха-ведьма превратилась в великаншу. В глазах у Тристрана все расплывалось. Две огромные руки потянулись сверху вниз и осторожно подхватили его с земли. — Мой фургончик не самый большой в мире, — густым голосом сообщила госпожа Семела. — Клятву свою я сдержу и не причиню тебе никакого вреда. а также предоставлю тебе и стол, и кров по дороге в застенье. Она посадила хомячка в карман передника и вскарабкалась в фургон. — А со мной? — Что ты собираешься сделать? — спросила Ивейн, но не удивилась, когда не получила никакого ответа. Вслед за старухой она влезла в темное нутро фургона. Там не было никаких перегородок, и всю стену занимало нечто вроде высокой витрины из кожи и дерева со множеством отделений. В один из таких кармашков, устланный пухом от семян чертополоха, ведьма положила подснежник. У противоположной стены с прорезанным в ней окошком стояли кровать и большой комод. Госпожа Самаэла нагнулась и выдвинула из-под кровати деревянную клетку. Туда-то она и посадила хомячка, вытащив из кармана. Потом взяла из деревянного горшка горсть семян, ягод и орехов, высыпала все это в клетку и подвесила ее на цепь посреди фургона. — Ну вот, все по-честному, — усмехнулась она, — и стол... «И кров!» И Вэйн с любопытством наблюдала за происходящим, усевшись на старухиной кровати. «Правильно ли я поняла?» — вежливо спросила она, делая вывод из очевидного. «Вы ни разу не взглянули на меня и даже не скользнули по мне взглядом, не сказали мне ни слова, а кроме того превратили моего спутника в зверюшку, а меня не тронули. То есть вы не видите меня?» «И не слышите?» Ведьма не отреагировала на ее слова. Она уселась обратно на козлы и свесила ноги. Тропическая птица вспорхнула с места и села рядом с хозяйкой вопросительно щебеча. — Конечно, я собираюсь сдержать слово, — сказала старуха, будто в ответ птицы. — Как только мы прибудем на ярмарку, я превращу его обратно в человека. так что в застенье он попадет в своем прежнем виде. А после того, как я его расколдую, я и тебе верну настоящий облик, потому что, как видишь, другого слуги я не нашла, и мне придется снова пользоваться твоими услугами, бестолочь. Если бы этот парень целыми днями крутился рядом, Болтал, любопытствовал и совал нос в мои дела, я бы просто не выдержала. А в таком виде и прокормить его легче. Брошу горсточку орехов, и все довольны. Карга обхватила себя руками, раскачиваясь из стороны в сторону. — А тебе придется встать пораньше, чтобы поставить прилавок и навес. — И еще я считаю, что приобрела новенький цветок получше того, что ты некогда у меня украла. Она пощелкала языком, взялась за поводья, и вскоре мулы послушно затрусили по лесной дороге. Пока госпожа Семела сидела на козлах, Ивейн отдыхала на ее грязноватой постели. Фургон покачивался и грохотал, колесами катясь через чащу. Когда он останавливался, девушка просыпалась и вставала с кровати. По ночам ведьма спала, а Ивейн забиралась на крышу фургона и смотрела на звезды. Иногда с ней рядом устраивалась старухина птица, и девушка с удовольствием гладила ее и разговаривала с ней. «Потому что всегда приятно, когда рядом есть кто-то, кто тоже верит, что ты существуешь». Впрочем, когда ведьма находилась рядом, птица нарочито игнорировала присутствие звезды. И Вейн старалась заботиться о хомячке, который большую часть времени спал, свернувшись клубочком и уткнувшись мордочкой в лапки. Когда старуха уходила за хворостом или за водой, девушка открывала клетку, гладила его по мягкой шорстке, развлекала беседой и несколько раз даже пела ему песни, хотя трудно было сказать, оставалось ли в хомячке хоть что-то от тристрона. Он безразлично смотрел на Ивейн глазками, похожими на две капельки чернил. Теперь, когда можно было не идти пешком, нога у Ивейн почти не болела, и стертые в кровь ступни зажили. Она знала, что останется хромой на всю жизнь, ведь Тристрон, лечивший ее сломанную кость, не был настоящим врачом, хотя и сделал все, что мог. О хромоте ее в свое время предупредила еще Мэггат. Когда им кто-нибудь встречался, звезда старалась не попадаться людям на глаза». Однако вскоре она заметила, что даже если они обращались к ней в присутствии ведьмы или указывали на нее пальцами, как сделала маленькая дочка-дровосека, расспрашивая о ней госпожу Семелу, старуха все равно не осознавала присутствия Ивейн и не слышала ничьих слов о ней. Так, в треском и дребезжащем фургоне они коротали неделю за неделей. Колдунья... Ее птица, хомяк и упавшая звезда.